Глава 29 Мне снились голоса, те самые, безликие, серые, холодные, от которых кровь стыла в жилах, и становилось так жутко, что сердце замирало, а потом принималось колотиться, как бешеное, норовя раскрошить ребра, пробить грудную клетку, Только на этот раз, как я не прислушивалась, не могла разобрать ни слова. Будто жуткие голоса эти находились за толщей ваты или за глухой стеной. Было рядом что-то, какой-то фон или поле. Оно и мешало услышать их разговор. «Дитя первой крови, отзовись!» Скорее догадалась, нежели сама разобрала. Я настолько тихим был этот шепот. «Дитя первой крови, где ты?» Да им. Меня сковало таким ужасом, что я забыла, кажется, как дышать. Воздух просто застрял в глотке и отказывался проникать глубже или же выходить наружу. И тут я осознала, что это сон. Всего лишь сон. А значит, в любой момент можно проснуться, достаточно пошевелиться или закричать. Да, лучше закричать что я и попыталась проделать, но с ужасом осознала, что не могу не только раскрыть рот, но и пошевелиться. Остановка дыхания, параличи сердце... Сердце я совсем перестала ощущать. Тем временем голоса становились все тише, путанье. Вот они стали отдаляться. Я наконец-то смогла сделать вдох и провалилась в другой сон, на этот раз приятный. Я увидела Джейма, Мой любимый дракон стоял на залитой солнцем вершине горы, улыбался и махал мне рукой. «Все будет хорошо, родная! Все будет просто отлично, сердце мое!» — прочитала я по его губам. «Джейме!» — закричала я, бросаясь к нему навстречу по узкой горной тропе. Каждый шаг давался неимоверным трудом, будто само пространство сопротивлялось, мешало, отторгало меня, отбрасывало назад. — Джейме, помоги! — простонала я на любимой, как будто не слышал. Продолжал смотреть на меня с теплотой и нежностью и махать рукой. Каким-то чудом удалось сорваться на бег. Это было почти на грани моих сил, а еще не покидало ощущение, что я не успею. Сейчас он исчезнет, и, и тогда все, совсем все, больше я его не увижу. — Джейме! — заорала я изо всех сил, чувствуя, как острые камни на тропе впиваются в ноги. Страшная догадка подтвердилась. С каждым моим шагом Джеймот тайл становился все прозрачнее, превращаясь в серый безликий силуэт. Солнце же меркло стремительно, беспощадно. Со всех сторон на меня наваливалась тьма. Гора внезапно куда-то делась, исчезла, будто ее и не было». Теперь я неслась по рушащемуся подо мной мосту из гладкого черного камня, уворачивалась от встающих на дыбы глыб с острыми краями, уши заложила от треска и грохота. «Главное не оглядываться!» — повторяла я себе. «Не оглядываться!» «Если не оглядываться, не так страшно!» Призрачный силуэт любимого приближался. Осталось совсем немного, всего пару шагов. «Лёля, оглянись!» Ударил по барабанным перепонкам трубный рев дракона. «Оглянись, любимая!» «Еще шаг!» — говорила я себе. «Всего один шаг и...» В следующий миг мои руки схватили воздух. Джейме исчез. Из-под ног принялось подниматься отвратительное багровое марево. Желудок свело судорогой, нос заложило от едкого солено-сладкого запаха, Тошнота ударила в горло. Он сказал мне, оглянись. С чудовищным запозданием дошло до меня. Я оглянулась и покрылась ледяным потом. На том конце разрушенного моста был дэйм Кровавый туман окутывал его, отвратительно шипя и алчно причмокивая. Маленький принц пытался разогнать мерзкие клубы. В панике метался по рушащейся площадке. «Мама!» Кричал он, срывая голос «Мама!» Вот кровавая Марева достигла пояса малыша, груди И с победным ревом поглотила окончательно «Нет!» Не помня себя, я рванулась к сыну и сорвалась в пропасть «Мама!» Разглядела я фигурку сына Маленький, легкий, он летел в пропасть, переворачиваясь, как сухой лист Каждая из пролетающих мимо него глыб норовила оглушить его, раздавить. — Да ему я рядом, я сейчас я поймаю тебя! — глухо простонала я, но у меня не было ни шанса приблизиться. Внезапно щеку обожгло огнем, а затем другую, да так, что перед глазами закружили звезды. — Эй, девочка! Лёля, очнись! — проорали мне на ухо голосом дедушки. — «Ты, шеф!» — прошептала я, открыв глаза и судорожно прижимая к себе сына. «Дэйм! Живой! Дэйм!» Маленький принц был бледным, как мел, и обнимал меня так, а словом, как никогда еще не обнимал. «Спасибо, что разбудили!» Просипела я, чувствуя, как горло распирает комом, а по щекам бегут потоки слез. «Благодарить потом будешь!» — проворчал дедушка. «Вас выследили!» «Это значит... А, нам нужно уйти!» Скорее подумала, нежели проговорила, я теряя от страха голос. Дреф отмахнулся. «Куда ж вы пойдете?» — хмуро пробурчал он. Видимо, выхода и в самом деле нет. «Держитесь!» в следующий миг я забарахталась в огромном пузыре. Пузырь взмыл вверх, подбрасывая меня и переворачивая, словно тряпичную куклу. Рядом барахтались Дэйм, Древ, Геккорий, Бархат в таких же пузырях, как и мой. Все сферы стремились вверх, к водам волшебного озера. Стоило моему пузырю соприкоснуться с гладкой бликующей поверхностью, как меня не стало». Открыв глаза обнаружила себя на гигантском листе кувшинки с гграа стала сына в охапку и выдохнув с облегчением зарыдала Но будь девочка легла на плечо древесная ладонь не вынуждай меня прерывать твою истерику лучше оглянись Оклянись меня как молния и прошибла и на этот раз я оглянулась сразу же и замерла с открытым ртом. Мальчишки-пикси, в отличие от нас с маленьким принцем, испуганными не выглядели. Отнюдь озирались с видом котов, нализавшихся сметаны разве что не мурлыкали. «Здесь вас не найдут», — довольно кивнул нам дедушка. Так сказал Дреф. «Почему?» — вырвалось у меня несуразное. «Что это за место?» «Это не наш мир», — нахмурил брови Дэйм. «Так ведь?» «Так, так». Смеясь подтвердил Дреф и похлопал мальчика по кудрявой макушке. Строго говоря, это вообще не мир в вашем привычном понимании. Я недоуменно погладила теплую и гладкую поверхность под собой. Лист? Лист кувшинки, плотный и... «Огромный! Не лист, а целый плод! Уместил всех нас, и оставшегося места хватило бы еще на десятерых!» Мальчишки Пикси вскочили на ноги, разбежались к краям и споро отвязали весла. «То есть это и правда был плод?» Бросая на нас торжествующие взгляды, Гиг с Бархатом направили плот вперед. «Нравится!» — хмыкнул Дреф и потрепал Дейма по вихрастой макушке. «Очень!» признался Драконёнок. но «Ну, тогда помогай. Рули вперёд! На остров!» Дэйм резво перебежал вперёд. Там и правда располагался руль и недоумённо обернулся. «Остров! Остров! Остров! Сейчас покажется!» «Остров появился перед нами будто по волшебству». Полукруглый, похожий на панцирь гигантской черепахи, только зеленый. Цветущий, с деревьями, чьи листья напоминали павлиньи перья, только гораздо ярче и удивительнее. С диковинными цветами по берегам. Я ахнула. Это были кувшинки, большие такие. А по берегам растут кувшинки размером с дом. Невольно вырвалось у меня. Дреф нахмурился. Были когда-то такие берега задумчиво подтвердил он. Да все вышли, только здесь и остались. Ой, какой хорошенький! Дэйм с восторгом смотрел на кружащего над нами котенка, черного, пушистого, с перепончатыми крылышками и большими ярко-розовыми глазами. Гик бросил ему крохотную рыбешку, и котик поймал ее на лету. Что это за зверь? Не узнал — хмыкнул Гик. — Ты, между прочим, уже видел такого. — Кто это? — А, у сосен хохотнув, подсказал бар. — Они очень любят сосновые яйца. — Что? — вспомнив ту ужасающую тварь, я вздрогнула. — Но как? — Когда нам пришлось изолировать это место, оставшиеся по ту сторону растения и животные изменились. — вздохнул дедушка. — Да. — Изменились. — Мутация? — вырвалось у меня. Дреф не ответил. «Когда-то мой благородный друг носил иное имя». Задумчиво продолжал он. «Теперь же это лес последних объятий». «И все же где мы?» «Нигде, девочка. Этого места нет». «Межпространство?» Дреф пожал плечами. «Называй, как нравится. Одно скажу. Отследить нас здесь невозможно». Я зябко поежилась. «Получается, Джеймин не найдет нас здесь» но и те другие не найдут. Плот мягко столкнулся с берегом. мальчишки деловито пришвартовали его к небольшому причалу и мы вышли на берег. Похоже на перья правда мам! Да им восторженно погладил радужный листок. дедушка, дедушка, сделаешь замеры, мы с прошлого раза выросли! Хмыкнув, ДРФ подошел к дереву, вдоль ствола которого уже вытянулись пикси, шеи вытянуты, глаза выпучены, разве что на полупальцах не танцевали. «А ведь и правда подросли сорванцы!» Довольно проворчал он, проводя пальцем над головами мальчиков. Зарубки тут же пустили ростки и заполнились крохотными белыми цветами. «Я выше!» — гордо обозрел результат бархат. «А вот и нет, а вот и нет! Дедушка, он на цыпочки встал!» Цы — Цыц! Иди сюда, — поманил он дейма Тебя тоже замерим. — Таковы традиции, — пояснил он мне. — Вы здесь, а значит, мы теперь одна семья. С гордостью обозрев свою зарубку, тоже вмиг заполнившуюся цветами, только синими, Дэйм вдруг нагнулся, вглядываясь. — А это чьи? — спросил он. Зарубки, что малыш обнаружил, были совсем низко. Видно, замеряли совсем крошку. И сами были крошечными, затертыми. Цветов на них не росло. Ничьи. Но этих замеров я не делал. Так сказал Дреф. И так он это сказал, что стало ясно. Разговор окончен. Вот что сорванцы, — поманил дедушка мальчишек Пикси. — Идите-ка, покажите дай ему остров. Те будто того и ждали, весело зажужжав крыльями, прыснули в самую чащу, да им не мешкая побежал следом. Проводив спины гикающих малышей взглядом, Дареф обернулся ко мне. — А мы с тобой поговорим, девочка. — Я так поняла. Об оплате? За убежище? — Ляпнула и прикусила язык. Ну вот кто просил меня, спрашивается. Вот уж когда права древняя мудрость. Язык мой — враг мой. — Извините пробормотала смущенно. «За что?» — пожал древесными плечами хозяин. «Ты не ошиблась, девочка?» «Сделай милость, обучи детишек магии. Тогда смогут вернуться к своим. Ко мне они, конечно, привыкли. Я обучил их всему, что им по силам, но вы хорошо их обучили». Дореф пожевал губами. «Выживать они умеют, что есть, то есть». — Дело в том, что я нашел их совсем крошечными и, увы, лишенными магии. Дедушка замолчал, будто раздумывал, достойно ли я его откровенности. — Вы думаете, это сделали Пикси? На этот раз ДРФ посмотрел на меня неодобрительно. — Вот что я скажу, девочка, не суди о том, чего не знаешь. Я покачала головой. — но Вы правы. — Я сужу о том, чему сама была свидетелем у нас в долине есть девочка листик ко мне мог она отсюда это точно она помнит эти места моя подруга горгона забрала ее у бродячего зверинца малышка мало что помнила разве что свое имя однако с тех пор как начала просыпаться ее магия стала вспоминать эти места вот только пикси ее не приняли драконицы сказали это из за крови дракона дреф задумчиво пожевал губами А у вас у всех очень смутные, если не сказать ошибочные представления. О Пикси решила я уточнить, потому что дедушка снова замолчал. Он неопределенно повел плечами. Об этом месте, девочка. Без магии здесь не выжить с некоторых пор. Помоги нам, а я помогу вам выбраться и добраться до земель первых драконов». «Но вы же говорили, это место изолировано, а возвращаться обратно, как я понимаю, опасно», — говорил. «И все же возможность выбраться и отправить вас куда нужно есть». Слова с делом у Древа не расходились. Оказалось, что здесь у них с мальчиками есть дом». Самая большая комната, которая служила гостиной, располагалась между корнями огромного дерева. Выше, по спирали, в полом стволе были еще комнатушки, без окон, но с лихвой, освещенные струящимися по стенам лианами. Нашелся здесь и учебный класс, так дедушка назвал небольшую, но очень уютную площадку среди ветвей. Учебным реквизитом служили камни, корни, какие-то высушенные плоды и семена – Во всем этом я ощутила магию, сильную магию. Вскоре мальчишки к нам присоединились. Они принесли целую охапку плодов и уже вымытых кореньев, которыми мы наскоро, но с аппетитом позавтракали. А затем ДРФ подмигнул мне и скомандовал. — А теперь урок, сорванцы. ляля -ля обучит вас... Э... Он задумался, как будто сам не представлял, в чем будет заключаться обучение. «В общем, обучит, чему следует», — так сказал Дреф. «Урок!» — тут же законючили мальчишки, причем на этот раз Дейм был с ними солидарен. «Учиться, в то время как ты находишься на волшебном острове, что может быть скучнее?» «Ну, дедушка!» Ныли мальчики, нервно вздрагиваясь риказинами крыльями. «Ну чему она может нас научить? Видел бы ты их в лесу, абсолютно беспомощные туптуны!» «А ну цыц! Лёля поможет вашей магии пробудиться!» «Да не нужна нам магия! Мы и так самые сильные! И самые ловкие! И самые ловкие, да! И смелые!» Сведённых вместе бровей на гребе лице хватило, чтобы больше мальчишки не спорили. «Вот так всегда! Урок так урок! Только быстро! Мы еще с несорами не поздоровались!» «Это уж как получится!» — рассмеялась я и, глядя на приунывшие моськи, добавила. «Уверена, вы справитесь, и очень быстро!» Выудив из реквизита гладкий кусок коры и несколько остро заточенных веток, я задумалась. Учить скептически настроенных мальчишек-пикси, которые только и думают, как бы поскорее закончить и сбежать к своим несуорам, кем или чем бы они там ни были, хм, задача не из простых. «Вы читать умеете?» — решила я начать с самого простого. «Нет? А хотите научиться?» Мальчишки презрительно зафыркали. «Ха! А вот еще! Зачем нам читать? Ну, ну, правда, дедушка, мы читаем лес! На куфер нам буквы!» Однако Дреф в полемике больше не участвовал. Скрестив перед собой ноги, он уселся у шершавого ствола, замер и тут же слился с деревом. О его присутствии говорил лишь пристальный взгляд глубоко посаженных глаз углей. «Читать это здорово!» — авторитетно заявил Дейм. Геккори и Бархат лишь скривились. «А оставлять друг дружке тайные послания?» — подмигнула я. «И даже больше!» Мы можем придумать свой секретный язык, и он будет только наш. Промелькнувший интерес на мос))\х подтвердил, что я нащупала нужную нить. Одно дело учиться и совсем другое придумывать свой секретный язык. Это, пожалуй, ещё куда ни шло. С такой учёбой можно мириться. Но сначала нужно выучить алфавит. Вооружившись остро отточенной палкой, я принялась чертить на доске буквы, чтобы затем придумать свой собственный «Ну ладно!» Спустя час я торжественно объявила, что урок окончен. «Как? Уже?» «Так быстро!» «Передохните!» — засмеялась я. «А как же наш алфавит?» «Так нечестно!» «Пусть отложится немного, затем начнем думать над нашим, обещаю!» Говоря это, я пристально вглядывалась в ауры Пикси. Что сказать, они стали ярче однозначно, а значит... «Значит ли это, что в мальчиках драконья кровь, как в нашей малышке листик?» Дреф, который внимательно наблюдал за процессом обучения, но за все время не произнес ни слова, довольно кивнул. «У тебя хорошо получается, девочка». «У нее?» — тут же возмутились мальчики. «Не у нас?» «Обидно, однако». «Вы под ноги посмотрите, не слухи!» — хмыкнул Дреф. «Ой, вот вам и ой!» Проследив взгляд нашего хозяина, я беззвучно ахнула. Под ногами учеников робко проклёвывалась нежно-зелёная поросль. Ростков было совсем немного, и всё же они были. Победа! Ну, то есть первый шаг к ней. Судя по аурам мальчиков, а также по моему скромному опыту, чтобы развить проклюнувшиеся, подобно этим росткам, зачатки магического дара, может понадобиться время. Ни день, и не два, и не три. Но... «Как?» — отмергик. Бархат с сомнением смотрел на свои руки. «Щекотно!» — признался он. «В центре ладоней! Щекотно!» «Это хорошо!» — я улыбнулась. «И правда хорошо!» — улыбнулся Идреф. «Вижу, вы сработаетесь. А значит, можно оставить вас здесь ненадолго. Я скоро вернусь». «Как? Ты куда, дедушка?» Ответил Дреф мне, хоть я и не спрашивала. Прочел, должно быть, молчаливый вопрос в глазах. «Сегодня ночь полных лун», — сказал он. «Я смогу узнать, кто преследует твоего сына и как лучше вывести вас отсюда». «У меня только один вопрос. Почему вы сами не обучили мальчиков магии?» «Из-за драконьей крови?» Этот вопрос застыл у меня на губах. Озвучить его, помня о местном отношении к драконам, я не решилась. Покачав головой, Дреф все же ответил. «Видишь ли, девочка, я получил посвящение в то время, когда магии в нашем мире еще не было». «А разве такое было?» — изумился Дэйм. Его брови сложились домиком. «Дедушка не маг!» — гордо пояснил нам Гекори. «Он шаман!» — с еще большей гордостью присовокупил бархат. «А разве ты не одно и то же?» Мальчишки переглянулись и прыснули, будто услышали нелепицу. «Его дух отправится в путешествие и выследит этих гадов!» — фыркнул бар. «Меньше болтай!» — покосился на него Дреф, и мальчик поспешно склонил голову. «А пока меня не будет...» «Учитесь всему, что сочтет нужным Лёля!» — напутствовал он воспитанников. «И сами обучайте наших гостей!» «Нас!» — возопил сапфировый принц, который решил уже, что у него тут что-то вроде каникул. Ведь Пикси предстояло учиться азам, можно сказать, делать свои первые шаги. «Обучать? ну чему?» «Вам необходимо научиться ездить верхом!» — серьезно ответил Дреф. — Учитесь прилежно и не забывайте о главном. Ключ к сердцу Несуора — любовь. — Любовь? Что ж там за Несуоры такие? — Полюбить Несу несложно, — лукаво усмехнулся наш хозяин. — Вот только и Несу должен полюбить вас. Переглянувшись, Пикси захихикали и принялись потирать ладони. — Вот весело будет! Ага! —